от божественных садов, их творчество совместно с Богом, всю территорию, где жили веды, на государство раздробить и их культуру уничтожить. Иные проповедники пошли на Русь, иными действиями их были. Теперь они людей стали искать, в которых самость, гордыня, хоть чуть-чуть над прочими энергиями чувств преобладала. Найдя такого человека, стремились в нем гордыню развивать. А действовали так. Представь, приходит группа благообразных старцев в дом, где счастливо живет семья. Но не пытаются они, как прежде проповедовать, учить, как жить. Наоборот, вдруг преклоняются пред главой семейства. Дары диковинные преподносят и говорят, «В стране далекой, На гору мы взошли высокую. Нет выше той горы на всей земле. Когда стояли на вершине, что выше облаков, с небес нам глаз явился о тебе. И было сказано о том, что всех мудрей ты на земле. Один ты избран, и тебе за честь нам будет поклониться, дары преподнести, услышать слово «мудрое твое», И если видели, уловки поддается человек, лукавую речь продолжали. «Ты должен осчастливить всех людей. Нам на горе глаз так сказал. Ты драгоценного не должен тратить времени на деяния другие. Людьми ты должен управлять, решать за них все только тебе поручено. И вот тебе небесный головной убор». При этом как величайшее сокровище преподносился человеку драгоценностями украшенный головной убор. Поверившему в свое величие, избранность свою, на голову убор и водружался. И тут же все пришельцы ниц падали в почтении великом и славит начинали небеса за то, что чести удостоены величию поклониться». Потом ему пришельцы строили дом отдельный, на храм похожий. Так появились первые князья в Ведической Руси. Соседи на человека, в храме на трон севшего, шли как на диковинку взглянуть. Они смотрели, как пред ним склонялись чужеземцы и угождали каждой прихоти, и разные вопросы задавали. Сначала действо за игру – заморскую приняв, соседи, кто из любопытства, а кто из жалости, решили подыграть и чужеземцам, и соседу своему. Но втягивались люди постепенно в ту игру, и постепенно попадали в кабалу, и незаметно для себя от сотворения мысли отвлекались. Немало усилий пришлось приложить посланникам жреца, чтобы зародились княжество. Сначала... Больше сотни лет попытки были безуспешны, и все же свершилось. Наконец, Ведическая Русь на княжество делилась. А далее пошел естественный процесс. Князья между собой за величие стали драться, в особицы своих соседей вовлекая. Потом историки напишут, будто нашлись великие князья, что княжество, разрозненное на Руси, в могучие объединили государство. Подумай сам, Владимир, так ли это? И о каком объединении ведут историки речь, ведь просто все на самом деле. Один князь смог убить или покорить других. Людей объединить может только культура, образ жизни. Установление границ всегда свидетельствует об отделении – Когда образовалось государство, основанное не на культуре жизни образа, а на искусственном величии одного или нескольких людей и силе армии их, возникло сразу множество проблем, как удержать границы и при возможности расширить их необходимость в армии, большой возникло. Один не может государством управлять большим, приказчики, писцы тут появились – размножились и по сей год их больше с каждым днем. Князья, приказчики, писцы, торговцы и обслуга вся — это категория людей, оторванных от сотворений Бога. Теперь предназначение их искусственного мира сотворения. У них потеряна способность истинную реальность воспринять,